Конечно, прежде всего я был подвергнут допросу Перекрёстному, потому что слева меня допрашивал Валя, а справа Кирен. Почему? Каким образом? И на каком основании, взломав чужую квартиру, обойдя комнаты, обнаружив, что Катя живёт у профессора В.Н. Жукова, и не нашёл ничего лучшего, как оставить записку, совершенно бессмысленно потому что в ней не было указано нигде меня искать, ни долго ли я пробуду в Москве. «Дубина! Это была ее постель», — сказал Валя, — «а в ногах лежало ее платье». «Боже мой! Да разве ты не догадался, что только женская рука могла навести у меня такой порядок?» «Нет, в том, что женская», — ответил я. «У меня не было ни малейших сомнений». Кира захохотала, кажется, добродушно, а Валя сделал мне большие глаза. Очевидно, тень загадочной Женьки-колпакчи с разными глазами — Ещё бродила в этом семейном доме. Женщины ушли в соседнюю комнату. Кирен кормила своего четвёртого, так что нужно полагать, у них нашлось, о чём поболтать. А мы заговорили о войне. Во многом уже видны были признаки её окончания. И Валя с Иван Павловичем слушали меня с таким выражением, как будто именно мне предстояло в ближайшем будущем отдать командующему последний рапорт о том, что нашими войсками занят город Берлин. «Валя спросил, почему мы не форсируем Вислу, и от души огорчился, когда я отвечал, что не знаю. Что касается Севера, если судить по его вопросам, я командовал не эскадрильей, а фронтом». Потом Иван Павлович заговорил о капитане Татаринове. И, немного понизив голос, чтобы не услышала Катя, я рассказал некоторые подробности, о которых не упоминалось в печати. Недалеко от палатки капитана, в узкой расщельне скалы, были найдены могилы матросов. Трупы были положены прямо на землю и завалены большими камнями. Медведи и песцы растащили и перемешали кости. Один череп был найден в трех километрах от лагеря, в соседней Ложбине. Очевидно, последние дни капитан провел в одном спальном мешке с поваром Колпаковым, который умер раньше его. На письме к Марии Васильевне было написано сперва — «Моей жене», а потом исправлено «Моей вдове». Под правой рукой капитана было найдено обручальное кольцо с инициалами МТ на внутренней стороне ободка. Я вынул с чемодана и показал золотой медальон в виде сердечка. На одной стороне был миниатюрный портрет Марии Васильевны, а на другой — прядь черных волос. И отойдя к окну, Иван Павлович надел очки, И долго рассматривал медальон. Так долго рассматривал он, вытирал платочком усы и снова рассматривал, что в конце концов мы с Валей подошли к нему и, обняв с обеих сторон, повели и посадили в кресло. — Ну, Катя так похожа. Боже мой, — сказал он, вздохнув, — в декабре будет 17 лет. Трудно поверить. Он попросил меня позвать Катю и рассказал ей, что весной ездил на кладбище, посадил цветы и нанял сторожа покрасить решетку. До ночи сидели у нас друзья, и Кира уже успела съездить на сивцев-вражек покормить младшего и вернулась со старшей, той самой, которая в будущем подавала надежды стать знаменитой артисткой. Во всяком случае, по мнению Кириной мамы, Покойная Варвара Рабинович со всей своей знаменитой школой не годилась в этой девочки, которая еще в грудном возрасте умела великолепно брать голос в маску, а теперь читала Пушкина не хуже знаменитого Степаняна. Валя много и не так скучно, как всегда, рассказывал о своих зверях, между прочим, о борьбе с грызунами в траншеях. Я спросил, удалось ли ему, в конце концов, доказать, что у змей от возраста меняется кровь, или это так и осталось в науке загадкой. Он засмеялся и сказал, что да, удалось. Это был превосходный день в Москве, начавшийся с того, что больше двух часов мы ждали, пока пленные немцы пройдут мимо нас. Лучше он начаться не мог. Это был день, когда вдруг сверкнуло в душе и осталось навеки. «Ослепительное сознание победы». Ещё она не была напечатана чёрными буквами на газетном листе. Ещё многие должны были отдать за неё жизнь, но уже она была ясно видна в том неуловимом чувстве возвращения, которое было, казалось, разлито повсюду. Жизнь возвращалась на старые места. Война сделала их совсем другими, и странным, молодым ощущением столкновения нового и старого была полна Москва. Лето 1944 года. А вечером был салют. Позывные важного сообщения прозвенели без четверти одиннадцать, и Валя сказал, что нужно немедленно бежать на двенадцатый этаж. Лифт был полон, и мы пошли пешком. Совершенно напрасно, потому что дорога выяснилось, что на двенадцатый этаж нельзя попасть иначе, как лифтом. Но мы каким-то образом все же добрались... И великолепная вечерняя Москва открылась передо мной, стеснив сердце горячим и острым волнением. Мы с Катей переглянулись, улыбаясь. Взявшись за руки, мы стояли у какой-то стены. Как бы ни торопясь, озарялось багровыми вспышками спокойное небо. А потом прямо над нами быстро летели вверх и медленно вниз пестрые цветные огни.